Глава 20 Даже сейчас Влад, увы, не мог наклепать патронов хотя бы к пистолету. Отсутствовал свинец. Наверняка в городе его можно найти без проблем, хотя бы в том же квартале мастеровых или на рынке. Но, увы, днем как-то не догадался. Да и не до этого было. А сейчас появляться в людных местах до темноты чревато. Там наверняка уже ищут пропавшего ложного Миша. Стража пристально вглядывается в лица, сообщает встречным приметы подозреваемого. С таким ростом его легко узнать в толпе. Послать Диадоха тоже не выход, он для другого нужен. Например, чтобы принести смолы, от отпримеченные еще по дороге к бочки купить в посудной лавке маленьких бутылок, а в дешевом кабаке, где языки развязываются даже у немых, выспросить о том, где расположились приехавшие лудиты. Владу провернуть подобное было гораздо труднее. Его богатырское сложение играло сейчас против него – выступая в роли хорошо заметной приметы. Во всем городе вряд ли с десяток похожих на него найдется. Да и тех все знают как облупленных. Дядоху проще. Спрячет рыжие волосы под шляпу и легко в толпе затеряться даже если и его ищут. Большая деревня, в которой чужаку трудно затеряться. Вот и пришлось сидеть в кустах у реки в ожидании товарища, выковыривая из глинистой почвы окатанные камешки. Заготовив приличную кучку, перешел к более сложным вещам. Достал из кармана пальто, с которым так и не расстался, дробовой патрон. Скрыл его с помощью ножа, поочередно занес в копир данные подроби, пыжу и пороху. Затем загрузил в отсек для сырья ветки и листья, куски глины, пучок травы. Если Давид не ошибался, то бездымный порох на атомарном уровне состоит из кислорода, углерода, водорода и азота. Первые три элемента в изобилии содержатся в растительной массе, да и азот там есть. А еще из него в основном состоит атмосфера. А воздух в приемник сам собой попадает, его не нужно загружать принудительно. Глину он просто так закинул, вдруг тоже пригодится. Осталось проверить, что получится. Влад не стал загружать в щель для образцов аккуратные зеленоватые квадратики нитропороха. Зачем, если данные о них уже занесены в память устройства? Сейчас главное выяснить, сколько за один раз можно получить из загруженной массы. Вскоре он убедился, что получается приличная горсть, при условии, если растянуть процесс на три раза, после каждой порции закрывая и открывая дверь, отсека для загрузки сырья. При этом туда с еле слышным шумом втягивало воздух, из чего Влад сделал вывод, что растягивать приходится из-за нехватки азота. Ничего страшного надолго из-за этого алхимия не останавливалась. Кстати, из глины тоже требовалось что-то, потому что протестовать копир перестал только после добавления новых ее кусков взамен отработанных. Что именно оттуда использовалось, Влад разбираться не стал. Не до исследований сейчас. Потянулась монотонная работа. Он раз за разом загружал отсек для сырья, высыпая полученную продукцию в шляпу. Все же не зря приобрел эту деталь гардероба, очень пригодилось Люди здесь появлялись редко. Один раз пара мальчишек в стороне прошла, да еще старуха забрала свою козу, не обратив внимания на следы крови. Хоть и затоптали их и присыпали, но мало ли. Влада, укрытого в зарослях, никто не заметил. Но он все равно держался настороженно, посматривая по сторонам в поисках подкрадывающихся братьев лудитов Вопреки опасениям, Создание пороха слабо сказывалось на емкости батарей. Наконечники разряжали их гораздо быстрее. Очередная загадка, каких накопилось немало. К примеру, энергию развернутые панели предоставляли как в солнечный день, так и в темную ночь, причем почти с одинаковой скоростью. Отсюда следовал вывод, что вовсе не Солнце является основным ее источником. Но тогда что? Даже Давид понятия об этом не имел невразумительно разглагольствуя о гравитационном поле, космических лучах и прочих вещах, в коих, похоже, сам разбирался менее чем слабо. Солнце начало садиться, когда вернулся Диадох. Причем не один. С ним заявился мужичок, даже на всеобщем фоне, выглядевший коротышкой. Правда, плечи и специфическая фигура выдавали, что не слабак. Предвосхищая вопросы от насторожившегося Влада, Диадох пояснил, это соломан но все зовут его болтун и ты тоже так зови Беглый, как я дружок он мой по ватаге должны были вместе идти как всегда даже жива том он за ним мог съел чего то не то вот и пришлось остаться лудитов любит как собака палку поможет во всем ты ведь не против чтобы он с нами остался ручаешься за него как за себя а ты что скажешь соломан или болтун ответом владу было молчание Идиодох поспешно протараторил. «Не обижайся, но он всегда молчит, если не знает, что сказать. Очень стеснительный человек, но в драке ох, как хорош!» «Хорошо, если ты ручаешься, то пусть остается. За вами никто не следил?» «Да как тут проследишь? народу здесь мало. Каждого издали заметно, даже в сумерках. К тому же я сам почти не показывался. Болтуна в людные места посылал. Вот что принесли». Вывалив перед Владом все заказанное, он скороговоркой отчитался. «Лудиты возле церкви обосновались, в том доме, где канцелярия, куда доносы сносят кляузники. нащут вроде в трактире красный петух, который за углом. Четыре комнаты в нем сняли на втором этаже. Про твоих не расспрашивали, потому как насторожиться даже совсем синие забулдыги могут, а потом скрутят и сволокут куда надо, а нам ведь это вовсе даже не надо. Моя морда рядом с вашими мелькала и узнать могли, хоть и почти чужой здесь. дай и болтун не слишком разговорчивый, чтобы беседы вести». «Я уже заметил. Купил бутылок разных, как ты наказывал. Брал самые корявые, бракованные. За них много не просили, а то ведь денег ты дал мало, а я свои доплачивал. Да молчи ты, какие между нами могут быть счеты. Это я просто, чтобы ты запомнил, кто его знает, на что еще серебро может понадобиться. Про смолу тоже не забыл, и веревку принес пеньковую, старую, как ты просил. За нее платить не пришлось, возле колодца приметил и срезал. Пусть грех, на малый». Мы с тобой такое непотребство затеяли, что про украденную дряную веревку вспоминать точно не станут. А для чего тебя она сдалась? Вешаться собрался или кого-то другого повесить? А может, вязать? — Почти. приглядывай за округой, мне сейчас отвлекаться нельзя, а то совсем стемнеет и не успею ничего приготовить. Приготовить оставалось не так много. Взяв первую бутылку и впрямь корявую... Влад с помощью зажигалки растопил смолу, заливая ею стекло относительно ровным слоем. Затем, подогревая черную поверхность, быстро остывала начал влеплять в нее плоские камешки, так что в итоге сосуд стал похож на уродливый ананас без хвоста. Впрочем, хвост тоже планировался. Бутылку по самое горло засыпал порохом, после чего с помощью смолы облепил обрезок веревки несколькими слоями того же пороха. Закрепил его одним концом так, чтобы он утопал в огнеопасной массе. Другой остался болтаться снаружи. всё бомба готова. Влад внимательно слушал размышления Давида по поводу копиров и запомнил его идею создания простейших гранат. Там, правда, фигурировали жестянки с нитропорохом, обмазанная смолой и облепленные кусочками железа. Но приходится работать с тем, что можно достать быстро и без проблем». Но не делают здесь металлические банки для консервов, следовательно, и жестянки вряд ли в ходу. Вот и пришлось брать бутылки. Они, конечно, легко бьются при ударе, но диадох выбирал самые уродливые и с толстыми стенками. Если не об камень, со всей дури, то могут выдержать приличную нагрузку. Это, конечно, в теории, а практика покажет. В любом случае, более приемлемых и легкодоступных оболочек за отведенное время Влад придумать не сумел. «Пришла пора учить Диадоха. Эта штука называется бомбой». «Ух ты! А я грешным делом подумал, что просто бутылка. Для чего она? Греховная или нет?» «Подозреваю, скорее греховная, чем нет. Видишь этот порошок? Не слепой вроде? Смотри». С этими словами Влад поднес к кучке пороха тлеющую веревку. Вспыхнуло яркое пламя, мгновенно опавшее. Диадох дернулся, покачал головой. И впрямь грешное что-то. Никогда не видел такого огня, да и слышать про него не доводилось. Это порох, старое вещество, у вас его не делают. Представляешь, что будет, если он вспыхнет в этой бутылке? Огонь будет очень сильный, да? Не то слово. На него, если вот как ты сейчас сядешь посмотреть, то сразу без глаз останешься. Ты это, осторожней с бутылкой-то, заволновался Диадох. Но не это главное. Если поджечь веревку... Огонь быстро побежит внутрь, потому что она порохом густо обмазана. Когда бежит, весь заряд вспыхнет мгновенно, и бутылка разлетится на сотни осколков, выпуская пламя. Вместе с ними и камни полетят, которыми я стенки облепил. И лететь они будут с такой скоростью, как ты стрелы выпускаешь, если они быстрее. Что будет, если попадут в человека? дедох и впрямь к дуракам не относился. Если стеклом приложит, то порежет здорово, а если камнем... «Больно, наверное. Очень будет, если камнем...» «Не просто больно, а убьет или покалечит. Скорость такая у камня может набраться, что кожу и плоть пробьет. Даже если не пробьет, мало не покажется. А сейчас представь, что такая бутылка влетит в комнату, где братья лудди собрались. Что получится?» «Да Тумакова не получит, причем все. Камней тут до хренища «Верно. Осколками посечет. Оглушит грохотом. Обжечь может». Я понял. Ты хочешь забросать этими твоими бомбами церковную канцелярию? Еще не знаю, но бомбы нам точно пригодятся. Да уж, не помешают. Хотя по мне так лук надежнее, к тому же наших задеть может. А там разве нет подвала для задержанных? Да откуда мне знать? Я туда ни разу не попадал, а самому заглядывать почему-то не хотелось. От таких мест порядочному человеку следует подальше держаться. Понятно. Тогда будем действовать по обстановке. Сейчас сделаю еще несколько бомб и будем ждать полуночи. Как народ в городе успокоится, так и пойдем.